Солнце только-только поднялось над кафе, а Иджи уже трясла его и кричала «Вставай, культяшка! Вставай, да посмотри же!» и поволокла его к окну. Вокруг было белым-бело. У него даже рот открылся от удивления. «Что это?» Иджи засмеялась. «Снег!» «Вот это?» «Ну да!» Он учился в третьем классе, а настоящий снег видел впервые в жизни». Спустилась Руфь в ночной рубашке и встал у них за спиной, удивленно глядя на улицу. Через пять минут все трое выбежали из дома, уже одетые. Снега выпало всего на два дюйма, но они валялись, хохотали и кидались снежками. Слышно было, как по всему городу хлопают двери и восторженно вопят ребятишки. К семи утра Иджи и культяшка... Слепили небольшого толстого снеговичка, а Руфь приготовила им снежный коктейль из молока с сахаром. Иджи пошла проводить культяшку до школы. Рельсов не было видно, насколько хватало глаз, земля покрылась белым покрывалом. Культяшка был страшно возбужден, он носился кругами и два раза шлепнулся. Иджи решила отвлечь его, чтобы он хоть немного утихомирился». «Я тебе не рассказывала, как мы со Смоки играли в покер с человеком по имени Сэм Первач?» «Нет». «А кто это Сэм Первач?» «Ты хочешь сказать, что никогда не слыхал о Перваче?» «Да это же лучший игрок в покер во всей Алабаме». «Нет, мэм». «Ну, в общем, дело было так. Первач, я и Смоки засели тогда в Гейт-Сити играть на всю ночь». И мне начало вести, я выигрываю час второй, а первач все злится и злится. Ну что прикажешь мне делать? Ведь пока везет, бросить нельзя, это не по правилам. И чем больше я выигрывала, тем сильнее он бесился, а скоро и совсем потерял голову от ярости, вытащил пистолет, положил перед собой на стол и сказал, что убьет того, кто в следующий кон сдаст ему плохую карту. Культяшка не сводил сыджи глаз. И чья была очередь сдавать? том-то и весь анекдот, что его очередь, а он забыл. И, представляешь, сам себе сдал две двойки. И знаешь, что он сделал? Схватил пистолет, взвел курок и застрелился. Прямо там, за столом. Вот что значит до конца держать свое слово. Ничего себе! А вы это сами видели? Конечно, две двойки. Две самые настоящие двоечки. Культяшка шел, задумавшись, И вдруг заметил какой-то предмет, лежавший в снегу около рельс. Он подбежал и поднял его. — Смотрите, тетя Иджи, это банка квашеной капусты, и даже не открытая. И вдруг... Его словно мешком по голове огрели, он вцепился в банку и придушенным голосом прошептал. — Тетя Иджи, клянусь, это из тех консервов, которые железнодорожный бил сбросил с поезда, как вы думаете? Иджи осмотрела банку. «Может, ты и прав, дружок, очень даже может быть. Положи-ка обратно, пусть ее найдут те, кому она предназначена». Культяшка осторожно, как священную реликвию, положил банку на то же место. «Вот здорово!» Первый в жизни снег, а теперь вот банка, которую, может, сбросил сам железнодорожный бил. «Не слишком ли много для одного дня?» Они пошли дальше, и через несколько минут культяшка сказал. «Наверное...» «Этот железнодорожный бил самый смелый человек на свете, как вы думаете, тетя Иджи?» «Конечно, смелый. Но разве не самый-самый из всех, кого вы знаете?» Иджи подумала. «Я бы не сказала, что самый-самый. Он смелый, это верно, но не самый». Культяшка даже остановился. «Да кто же может быть смелее железнодорожного Билла?» «Большой Джордж». «Наш Большой Джордж? Ага». «А что он такого сделал, смелого?» Начнем с того, что меня с тобой сейчас не было бы, если бы не он. Вы имеете в виду сегодня? Нет, я имею в виду вообще. Меня бы съели свиньи. Да вы что? Да, сэр. Мне было года два, может, три. Мы с бадией и Джулианом болтались около загона со свиньями, и я свалилась прямо в корыто. Неужели правда? Ну, да. «Свиньи побежали прямо ко мне, а ты знаешь, они едят все подряд. Сколько угодно случаев, когда они пожирали детей». «Правда?» «Конечно». В общем, я вылезла из корыта и бросилась бежать, но упала. Они меня почти догнали, как вдруг большой Джордж прыгнул в загон и стал их расшвыривать. А свиньи были здоровенные, весом фунтов в триста каждая. Он хватал их и бросал на другой конец загона, как мешки с картошкой, и не подпускал ко мне, пока Бади не пролез под оградой и не вытащил меня из загона. «Правда? Правда. Ты видел, какие у Большого Джорджа шрамы на руке?» «Да. Это его тогда свиньи поранили. Но Большой Джордж ни слова папе не сказал. Он понимал, отец убил бы Бади за то, что тот водил меня к загону. Я и не знал этого. Ну, откуда ж тебе было знать?» «Ничего себе! А кто еще самый смелый? Может, дядя Джулиан?» Он на прошлой неделе подстрелил оленя с большими рогами. Для этого надо быть очень смелым. — Ну, смелость, смелость и рознь, — сказала Иджи. — Чтобы убить беззащитное животное из ружья двадцатого калибра, большой смелости не требуется. — А тогда кто еще смелее, кроме Большого Джорджа? — Дай сообразить, — Иджи задумалась. — Кроме Большого Джорджа я бы назвала твою маму. — Маму? — Да, твою маму. «Нет, я не верю. Почему? Она же всего боится, даже крошечного клопа. Что она такого храброго сделала?» «Кое-что. Однажды она кое-что сделала. Что же?» «Неважно. Ты спросил, я ответила. Твоя мама и большой Джордж — двое самых храбрых людей из тех, кого я знаю. Правда?» «Честное слово». Культяшка был потрясен. «Это ж надо! Вот так-то!» И я хочу, чтобы ты еще кое-что запомнил. Человек — самое загадочное существо на земле и самое замечательное. Никогда не забывай это, слышишь?» Культяшка посмотрел на нее и твердо сказал. «Да, мэм, я не забуду». Они пошли дальше вдоль рельсов, и ярко-красный кардинал, сорвавшись с покрытого снегом дерева, взмыл вверх над белым горизонтом. Приют для престарелых «Розовая терраса». Старое шоссе Монтгомери, Бирмингем, штат Алабама, 9 марта 1986 года. Раньше, в бесконечно долгие черные ночи, Эвелин часто просыпалась в холодном поту. Ее мучили кошмары смерти, трубочек реанимационного отделения, растущих в теле опухолей. Ей хотелось закричать, позвать на помощь Эда, который безбентежно спал рядом, но она не кричала, а продолжала до утра лежать на дне пропасти, во тьме ее собственного ада. Теперь, чтобы изгнать из мыслей холодное дуло и медленно спускаемый крючок, она закрывала глаза и заставляла себя услышать голос миссис Тредгуд, а если глубоко вздохнуть и сосредоточиться, то можно было очутиться в полустанке». Она шла по улице, заходила в салон красоты миссис Опол и почти ощущала, как ей моют волосы теплой водой, потом прохладной, потом холодной. После укладки она шла на почту навестить Дот Уимс, затем в кафе к людям, которых так явственно себе представляла — культяшки, Руфи, Иджи. Она заказывала завтрак, а Уилл Бруимс и Грэди Килгар приглашали ее за свой столик. Ей улыбались Сипси и Онзелла, а с кухни доносились звуки радио. Все спрашивали, как она поживает, и солнце всегда светило в окна и всегда наступало завтра. Потом она все глубже и глубже погружалась в сон и все меньше думала о пистолетах. Проснувшись сегодня утром, Эвелин поняла что с нетерпением ждет поездки в приют. Как ни крути, но рассказы о кафе и полустанке стали для нее куда большей реальностью, чем ее нынешняя жизнь с Эдом в Бирмингеме. Как всегда, ее новая приятельница была в прекрасном настроении и искренне обрадовалась шоколадке Херши без миндаля, которую ей привезла Эвелин. Съев почти половину, миссис Третгуд заговорила — Господи, хотела бы я знать, что стало со Смоки-одиночкой, и где он теперь, может, умер? Наверное, умер. Я хорошо помню, как он первый раз появился в кафе. Я ела жареные зеленые помидоры, а он постучал с черного хода и попросил поесть. Иджи шла на кухню и скоро вернулась с этим бедным парнем. Он был ужасно грязный, весь в железнодорожной пыли, и она велела ему пойти в ванную умыться а потом пошла приготовить ему поесть и говорит, в жизни не встречала человека, который выглядел бы таким одиноким. Он сказал, что его зовут Смоки Филлипс, но Иджи окрестила его Смоки-одиночкой, и с тех пор каждый раз, когда видела его, то говорила, вот идет старый бродячий кот Смоки-одиночка. Бедняга, у него, небось, боси семьи-то никакой не было. Руфь с Иджи очень жалели его, потому что он был какой-то полудохлый и пустили жить в сарайчик за кафе. Порой его разбирала тяга к перемене мест, и два или три раза в год он куда-то исчезал, но рано или поздно все равно возвращался, пьяный, усталый, оборванный, и опять жил в своем сарайчике. У него вообще ничего не было, ни единой вещи, разве что вилка да ложка. Он носил их в кармане пальто, а открывалку затыкал за ленту на шляпе. Говорил, не хочу себя ничем обременять. По-моему, тот сарай за кафе был единственным местом, которое он мог назвать своим домом, и если бы не руфь Сыджи, то наверняка бы умер с голода. Но я все-таки думаю, Смоки возвращался по другой причине. По-моему, он был влюблен в Руф. Правда, он никогда этого не говорил, но достаточно было видеть, какими глазами он на нее смотрел. Знаете, я рада, что мой Клео умер первым. Мне кажется, мужчины не справляются с жизнью без женщины, потому-то многие и так недолго живут после смерти своих жен. Они просто теряются. Жалко их. Возьмите хоть старика Дановая. Месяца не прошло, как умерла его жена, а он уже бегает за каждой юбкой. Вот почему его пичкают успокоительными лекарствами, чтобы угомонился. Считает себя Ромео. Можете себе представить? похож на старого лопоухого индюка. Хотя кто я такая, чтобы насмехаться? Ведь совершенно неважно, как ты выглядишь, все равно найдется человек, который считает тебя самым прекрасным существом на свете. А что, может, и ему удастся подцепить кого-нибудь из здешних старушек? Улица Уэст-Мэдисон, Чикаго, штат Иллинойс, 3 декабря 1938 года. Улица Уэст-Мэдисон в Чикаго ничем не отличалась от улицы Прат в Балтиморе, от главной Южной улицы в Лос-Анджелесе или от Третьей улицы в Сан-Франциско.